Глава 38. Потеряла самообладание. Ранее в замке. Дебора ходила по комнате, беззвучно кричала и насылала проклятия на старую ведьму Генриетту. «Но как? Почему я не заметила? Как она смогла меня обвести вокруг пальца?» Девушка в сердцах швырнула подушку в стену, вспоминая, что произошло. Ранним утром её разбудил стук в дверь. В комнату вошла Генриетта и начала разговор со слова «Спасибо». Дебора, хлопая сонными глазами, хотела вежливо поставить на место хозяйку замка, напомнив, что неприлично врываться к людям, когда те спят. Но Генриетта сделала шаг вперёд, и с её лица сошла улыбка. «Дорогая Дебора!» — вдова герцога села в кресло. «Я премного благодарна тебе за то, что помогла, но второй раз провернуть этот трюк у тебя не получится». С сегодняшнего дня моя дочь Аделла стала настоящей герцогиней, и я тебя предупреждаю, даже думать забудь о том, чтобы навредить ей. И да, она в ближайшие дни станет женой Дариона». Наклонив голову в бок, та посмотрела на покрасневшую от злости гостью замка. «О чём вы говорите, я совершенно не понимаю», — взяв себя в руки, произнесла девушка. «Странно, что не понимаешь». Вдова аккуратно открыла тряпицу, в которую были завёрнуты осколки чашки. Дебора опустила взгляд на ладони Генриетты, вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. На некоторых осколках прилипли травинки от навоза. «Не понимаю, о чём вы. Зачем показываете разбитую чашку и что это доказывает?» «Многое, дорогая моя!» Убрав осколки, женщина щёлкнула пальцами и показала в угол комнаты, где недавно ничего не было, а сейчас мигал красный огонёк. «Моя магия не самая сильная, да только я была лучшей ученицей в магической академии в своё время». и научилась ее использовать во благо семьи. Никто и не пытается свою магию поднимать на новый уровень. Обычно только мужчины развивают военную сторону, а женщины, если только в быту. Глупцы. Я же взяла все то, что мне предложила Академия и ее библиотека, и лишь поэтому взобралась так высоко, став герцогиней». В руках женщины появилось небольшое зеркало, обрамлённое красной магией. Она развернула его к Деборе, и та увидела в нём часть своей комнаты. Ей стало страшно. «Думаю, что правильно поступила, развесив жучков по комнатам, прибывших с наместником. Вы чужаки, поэтому я должна была охранять покой своей семьи. И не зря». Я не желала такой участи своей падчерице. У меня была своя игра, в которую ты без спроса влезла. И да, то, как ты достаёшь и рассматриваешь зелье, сохранено на зеркале в сейфе моего кабинета. Женщина убрала зеркальце в карман, а Дебора без шуток начала искать глазами, что же в её комнате потяжелее. «Вы... вы...» Девушка потеряла самообладание, схватив ближайшую вазу и подняв ее над головой. «Успокойся!» — прикрикнула Генриетта. «Проиграла? Так будь добра, прими это с достоинством. Опусти вазу, если не хочешь получить магический удар. Ты угрожаешь матери герцогини. «Что вы от меня хотите?» Дебора обмякла. Ваза чуть не выпала из ее рук. «Присядь и послушай. Я не собираюсь разоблачать тебя, но ты прикинешься больной и под любым предлогом засобираешься неожиданно в столицу. Я тебя не боюсь, но не хочу тратить время и силы на слежку за тобой. Мне дочь замуж выдавать». Дебора сжала кулаки и согласилась вернуться в столицу. И вот сейчас, когда прошло время, когда страх отступил, Она, раскидывая подушки и беззвучно крича, искала выход из сложившейся ситуации, но не находила. Вечер того же дня. Кабинет наместника. Бывший кабинет Генриетты. «Госпожа Генриетта, как это понимать?» «По какой причине вы, не дождавшись ответа из столицы, самовольно провели обряд?» Дарион негодовал. Когда он писал письмо императору, то надеялся на ответ, устраивающий именно его, в котором не будет женить бы на слабой магиечке дочери Генриетты. Молодой человек в красках расписал, почему именно ему с помощью магии должны передать титул. Во-первых... Дочери Генриетты напрямую не принадлежат роду Хортон, не по крови, а во-вторых, они невероятно слабые маги. «Какого ответа?» Вдова очень натурально изображала удивление. «Вы разве писали письмо императору?» «Да, писал, о чём вам сообщил». Он сжимал и разжимал кулаки. «В самом деле?» Женщина задумалась. «Совершенно не помню. Наверное, я была в шоке от того, что моя любимая падчерица потеряла магию». Она развела руками. «Вы так стремительно покинули замок, что я была в растерянности, но помня наставление мужа, что истинная герцогиня не должна раскисать и обязана защитить народ, я решилась на обряд». «Вот ведь змея!» Подумал наместник, а вслух спросил. «И кто из ваших дочерей стал герцогиней?» «Моя ненаглядная Аделла», — женщина улыбнулась. «Она красива лицом, стройна, но не худая, не глупая, да и в дела мужа лезть не станет. Ей ближе вышивка и семейный уют. Она станет прекрасной женой и матерью». «Словно козу на рынке продаёт», — поморщился наместник. Ещё через полчаса он общался с весьма симпатичной девушкой. Та смущалась, постоянно опускала глаза в пол, но улыбалась. «С ней будет скучная, обыденная жизнь», — подумал Дарион и почему-то вспомнил Аннабель с бородавкой на носу. «О, вы улыбаетесь, значит, согласны на свадьбу». Генриетта вывела своими словами наместника из задумчивости. «Тогда я сегодня же начну обдумывать свадебную церемонию!» «Готовить или не готовить церемонию — это ваше право!» Наместник поднялся со своего места. «Но она состоится не раньше, чем я получу разрешение у императора!» Если в отношении Анабель он спешил и не собирался спрашивать государя, так как магичку с такой силой упускать нельзя было, император мог потребовать девушку ко двору и выдать за одного из сыновей, минуя желание бастарда. То жениться на слабосилке, пусть и симпатичной, и он не горел желанием, понимал, что придётся но пусть это будет как можно позже. Распрощавшись с вдовой Молодой человек упал в кресло и, закрыв глаза, задумался. Из дремы молодого человека вывел комаринный писк. Он поднял глаза кверху и усмехнулся. Магический ответ застрял над головой Дариона, дергаясь в красных нитях. «Генриетта!» Зашипел наместник и поднялся. Без хозяйки замка, под чьей опекой находилась герцогиня, он не сможет взять письмо. «Эй, кто там за дверью? Позовите госпожу Генриетту!» Слуга ответил, что услышал приказ, и удалился. «Вот же гадюка! Она думает, что сможет управлять мною через дочь? Клыки обломает!» Молодой человек, устав от писка, силой стукнул по дубовому столу. «Ой, уже письмо пришло!» Появившаяся в кабинете Генриетта подошла к конверту, щелкнула пальцами, и конверт упал ей в руку. «Вы не подумаете ничего плохого, господин наместник. Я вам доверяю. Но после того, что произошло с моей бедной падчерицей, пришлось перестраховаться и наложить дополнительную защиту на замок». «Я понимаю», — сухо ответил тот. «Письмо отдайте». «Ах, да, непременно!» Вдова герцога вытянула руку и осталась стоять на месте. «Вы можете идти отдыхать?» Дарион посмотрел на женщину. «Как же я могу? Глаз не получится сомкнуть. Решается судьба моей дочери!» Наместник сжал зубы и разломил печать. Император дал чёткие указания. Сделать герцогиней дочь госпожи Генриетты Хортон, а Дариону непременно жениться на молодой девушке, невзирая на уровень магии. Молодой человек с силой сжал письмо. «Готовьте свадьбу!» С досадой бросил он и отвернулся.